А у нас в редакции есть традиция давняя. Всех именинников мы в их честь сочиняем тоже стихотворения. Не избежал этой участи Александр Попов в честь его дня рождения. Мы сочинили несколько коротких стишков и ими шуру поздравляем. Мы пьём не просто так, по поводу. Хотим поздравить мы по поводу. Давайте выпьем за Попова. Сегодня он купил спиртного. Не место Саши у параши, а место во главе стола, поскольку поздравления наши неловко слушать из угла. У Александра есть черта, пить не пьянее ни черта. Пусть он свое умение забудет в день рождения. У Шуры есть одна черта, что делит попу пополам. Смотри, не приступи к черту, а то таких не надо нам. Давайте выпьем за Санька И за любимого конька, на коем скачет наш Санек У резвых девок Междунек Куча женщин, сняв гамаши, остаются спать у Саши И леди, и профуры, все без ума от Шуры Хотят с ним Шуры-муры, а кто не хочет, дуры Шел как-то Саша по шоссе и написал в кустах эссе Муза, воспой нам о том многоопытном муже, который крепкой стопою стоит средь уральских пельменей, ногу вторую в бурде в утопив по колено, а руки заняты кое-ва ручкой и сигаретой, пишет И пишет, и пишет, и пишет, и курит. Вот он какой Александр Великий Поповский. Шуткам его улыбаются хмурые греки и турки. Чукчи читают поповские шутки унылым оленям. В созданной Зевсом на радость нам всем ой кумене вряд ли найдется такой, кто б с поповым сравнился. Ясно, надеюсь, и туркам, и чукчам, и чуркам, и прочим, что словословим мы Сашу в его день рождения. А завтра наш базилевс Александр Великий Поповский ужасный будет отдёрнут и жёстко поставлен на место. Я кончил. Обладесменты Александру по поводу дважды обладателю собой в сутки кавалеру прозвища Велка Поповицкий Попов. Обладателю декоративного брелка Nissan Bluebird Sylphy. Поэт-сисеник, финансовый вращала, основатель первого общества добровольного кредитования АА Попова. Кавалер ордена запаски. Игнорят международных премий, посылант международных конкурсов. Балагур и Дуримар, Барагос и Перегар, Птицелюб и Жизнелов. Победитель юмористического конкурса Мисс Химмашу улыбается. Жгучий брюнет третьей степени и самец невидимого фронта. Аплодисменты тебе, Шурик. Я думаю, ты этот день рождения запомнишь хотя бы на год. Спасибо вам. С вами был журнал Красная Бурда. Спасибо.